В ее обязанности входило держать дворец в чистоте. Охрана посторонних не пропускала, и женщина вместе с сыном наслаждалась хоромами. Моа встретила нас у входа и радостно кинулась обниматься с нел смией она не допускала таких вольностей, а Алулихеп сама всех сторонилась. «Так, девочки, организуйте приличную еду, чтобы совет сегодня проходил после набитых желудков», напустил своих жен, пытавшихся угомонить малышню, обрадованную переездом в старый дом.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 Во дворе послышались голоса. Члены совета сидели на бревне в тени пальм, ожидая, пока их позовут. «Нел, еда готова?» «Да, Макса, заканчиваю лепешки!» Отозвалась жена, на минутку заглянув в мою комнату. «Тогда стави на стол и зови их!» Убрал «Атлас» и схему своих земель. Выслушаю своих приближенных. Хотя решение об эвакуации форта мной уже принято. Комната заполнилась голосами входящих. гау и Лар молча присели на краешке скамьи. Американцы обсуждали бейсбол.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 Или вы хотите всю военную компанию перенести в форт, чтобы обезопасить плаш?» Тиландер замолчал, дожидаясь моего ответа. «Нет, я согласен с тобой и уже поручил Беру послать гонца в форт, чтобы люди эвакуировались в плаш. В форте останутся двое дозорных, которые при приближении противника на верблюде поскачут к нам. Жаль строение их сожгут, но мы избежим ненужных жертв». «Поля, животные, мы их оставим им?» «Это хат», — помни своей работе, подает голос.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 Его лучники тренировались каждый день, и хотя среди них попадаются приличные стрелки, до показателей маа, съеденного неандертальцами, никто не дотягивал. На четвертый день, после возвращения в плаш, со стороны степи показалось облачко. Бар возвращался вместе с жителями форта, гоняя перед собой животных. В форте осталось двое дозорных, которые при виде неприятеля просто должны были примчаться в плаш на верблюде. Это давало нам около суток форы. Времени достаточно, чтобы достойно встретить неприятеля.